Глава третья. Политическая обстановка. «В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом. Нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя». Карл Маркс. Утром после всех положенных процедур и массажа я собрался начать плодотворно работать, так как времени терять не стоило, а для начала мне нужно понять, что происходило в этом мире за время моего отсутствия. Ко мне в палату зашли два человека – Деникин и пожилой мужчина. Ваше Величество, хочу представить вам штабс-капитана Левачева Романа Илларионовича, сына генерала Левачева. Он будет временно исполнять обязанности вашего адъютанта и дежурного офицера. С сегодняшнего дня он поселится рядом с вами и будет во всем помогать вам. Он допущен до всех секретов, в том числе и вашей программы развития королевства и программы научных исследований. А пока я доложу расследование, проведенное мной. Вчера взяли анализы крови у всех, кто дежурил в тот день, включая медицинский персонал. Утром мне дали ответ из лаборатории, что у медсестер обнаружены следы барбитуровой кислоты, быстродействующего снотворного, которое не дает первую фазу сна, и человек после его приема не выспавшийся. Часы на стене напротив медицинского поста в тот день сломались, в результате чего медсестры не заметили, что спали продолжительное время. Они могли подумать, что сомкнули глаза буквально на секунду. Вероятно, им подсыпали его во время еды, поэтому понять, что их усыпили, они не смогли. Гвардейцы, дежурившие в тот день, да и в предыдущий, всегда делили дежурство ночью на две части, пока один спал, второй охранял этаж. Когда сработала сигнализация на первом этаже, будить напарника дежуривший охранник не стал, а пошел убедиться лично, что случилось. Оказывается, раз в неделю на первом этаже срабатывал датчик, и если в первые разы это вызывало беспокойство то в последующем к этому относились спокойно. Техники выявить причину не могли, поэтому просто сбрасывали всю охрану и ставили заново. Именно в это время вероятный злоумышленник проник к вам в палату и снял с вас маску дыхания. Все участники ночного дежурства арестованы, и с ними проводятся следственные действия, отчитался генерал. А как дела с кругом подозреваемых? Пока обрабатываем все версии. Список очень большой, как будут результаты, я сообщу. «Хорошо, тогда расскажите подробно с того момента, как я вошел в дом Ипатьева», сказал я, предлагая присаживаться на специально принесенных стульях. Доклад начал штабс-капитан. Когда вы вошли в дом, то не знали, что там два дня уже скрывается один из революционеров, входящий в Европейскую демократическую партию, бунт. Она состоит из выходцев Литвы и Польши и придерживается идеи создания еврейского государства на территории России путем военного переворота. Это экстремистская организация, участвующая во многих террористических актах. Мы поймали несколько ее членов, и на допросе те рассказали, что у него была идея лично убить императора, и его даже считали сумасшедшим, но он все равно выполнял партийные задания. Буквально за месяц до покушения он сообщил, что отправляется убить императора Российской империи, и ему точно известно, где он окажется в нужный момент времени». В ходе следствия было установлено, что прождал он вас там два дня, скрываясь и от хозяев дома. В подвал они спускались редко, поэтому трудности для него это не представляло. Когда вы вошли в комнату в подвале, то князь услышал ваш голос и отправился за вами. В момент, когда прозвучал первый выстрел, он уже был у двери и, увидев, что вы падаете, начал стрелять в стрелка прямо через дверь. Разрядив вначале один револьвер, а затем, войдя в комнату, и второй, террорист умер на месте. Вам пуля попала в краилобной кости и прошла вдоль внутренней поверхности черепа, выйдя сбоку от затылочной части. Несколько пуль попало в бронежилет, а одна в правый бок, повредив легкое. На звук выстрелов примчалась охрана. И, наложив вам повязку, на всей скорости помчались к поезду, где был специальный медицинский вагон-госпиталь со всем необходимым оборудованием. Там вам провели сразу две операции, сделав несколько переливаний крови. Транспортировать вас в таком состоянии было нельзя. Требовалось хотя бы нормализовать ваше состояние. Поэтому поезд простоял в Екатеринбурге 10 дней, после чего вас повезли на поезде во Владивосток. Для проезда князь использовал все свое внимание и огромные суммы денег, так как вас пытались остановить. В то время, пока вы были в Екатеринбурге, в Петрограде началось восстание рабочих и солдат против Временного правительства. В течение трех дней коммунисты из РСДРП под предводительством их нового лидера Сталина взяли полный контроль над городом. В то же время весть о покушении на бывшего императора облетела всю страну и вызвала ряд беспорядков и погромов. После взятия Петрограда повстанческая армия отправилась в Москву и в результате двухдневных боев взяла город под свой контроль. Члены временного правительства отошли на юг, а промонархические силы отошли в сторону Казани. Так как начались беспорядки и богатых попросту грабили, то те оставляли свое имущество, и в основной массе двинулись на юг, в сторону Константинополя, так как во многих газетах был опубликован призыв всем, не несогласных с временным правительством, переезжать туда. Временное правительство, используя силы южных границ, попробовало вернуть контроль над Москвой, и там завязались длительные бои на подступах к ней. «В это время было разрешено перевозить вас, и поезд отправился во Владивосток. Вашим двум присоединилась вереница поездов с беженцами», которые в огромном количестве стремились покинуть восставшие регионы, надеясь уехать подальше от войны и погромов. Коммунисты на занятых территориях стали активно изымать собственность и даже земли у крупных хозяйств, что вызвало панику. Когда ваш поезд достиг Владивостока, коммунисты начали проводить принудительную мобилизацию всего населения. Нежелающих повально расстреливали и вешали, что позволило им собрать достаточно большую армию и отбросить войска временного правительства далеко на юг, постепенно захватывая все новые территории. После первых успехов одну из армий они отправили на восток с целью захвата восточного региона страны. Под Нижним Новгородом их остановили, и там войска застряли надолго. В это время вас погрузили на корабли дальневосточного флота и медленно отправились в путешествие в Константинополь. Караван из более чем 20 кораблей вместе с гражданскими судами полтора месяца шел в королевство. Ваше состояние было стабильно тяжелым, и после приезда вас отправили на операцию, в результате которой часть черепной кости была заменена на титановую пластину и проведена корректирующая операция на мозге. Проводил операцию сам профессор Павлов, перед этим проведя подобные операции на обезьянах, и только убедившись в относительной безопасности, сделал операцию вам. Операция прошла достаточно успешно, но через год ваше самочувствие постепенно начало ухудшаться. В итоге вас со временем перевели на искусственное дыхание с применением кислорода. Все время вам делали поддерживающие процедуры, пытаясь поддерживать ваше тело в состоянии подвижности. Ваша кома считалась временным явлением, и все надеялись на ваше выздоровление, но она затянулась. Уже через 10 лет вашей комы никто не надеялся на ваше выздоровление, и только благодаря князю и вашей супруге все процедуры неукоснительно соблюдались. За это время коммунисты смогли полностью очистить от несогласных всю страну, проводя репрессии и продолжая отбирать имущество у крупных землевладельцев. В стране через полгода начался голод, но с трудом с ним удавалось бороться. Большую роль в этом сыграла помощь королевства, имеющего грандиозные запасы зерна и консервов. Благодаря этому удалось договориться о взаимном признании территорий, и это позволило принять в нашей стране всех беженцев. Королевство Финляндия присоединилось к нашему королевству, и они признали ваш суверенитет над ними. В то же время в Германии происходило усиление националистического движения и произошло присоединение к Чехословакии и Румынии. Австрия потеряла суверенитет и стала частью земель Германии. К 25-му году к власти пришел Генрих Луидпольд Гиммлер. Он сменил Хьюстон Стерт Чемберлена после смерти. С его приходом усилился нажим на другие расы Европы, а евреев признали не имеющими никаких прав. Большая их часть бежала в Израиль, а часть в Варшаву, которая к тому времени получила практически полную независимость, входя в Российскую Федерацию только номинально. В Европе Германия объявила войну Франции и вместе с Италией и Испанией напала на нее. При этом Гиммлеру удалось договориться с Великобританией, что в случае невмешательства в войну с Францией она сможет забрать все ее колонии. Англичане не стали отказываться и в течение двух лет провели принудительное присоединение бывших колоний. Это вызвало много протестов в самом обществе, но все протесты были жестоко подавлены. На этом фоне Австралия объявила о независимости от влияния Великобритании и успешно отбила несколько карательных экспедиций на свой материк. В это же время в Италии произошел государственный переворот, и власть захватили социалисты, которые пытались устроить республику. Но в результате внутренних разногласий Они разделились на несколько партий, и в итоге Гражданской войны к власти пришел Бенито Амелькаре Андреа Муссолини. Установив в стране жесточайший режим, он стал единоличным правителем, разогнав парламент и убив короля с семьей. В последние годы Муссолини активно сотрудничал с Гиммлером и даже вел несколько совместных проектов по разработке новых видов вооружения. В итоге они вступили в Союз, к которому присоединилась и Испания, Бельгия и Нидерланды, Единственные страны, которые избежали захвата. Гарантами обоих государств выступило Королевство Константинополь. Ваша супруга провела ряд длительных переговоров, и, имея гарантию независимости с нашей стороны, Германия с союзниками не рискнула нападать на эти страны, но потребовала снабжать их определенными видами вооружений с отсрочкой платежа. Тут я прервал штабс-капитана и уточнил. «Кто сейчас работает с нами от Бельгии?» Раньше это был барон Эдуард де Камп. Сейчас все переговоры ведет его сын. Он возглавляет правительство, которое ограничило власть короля, превратив королевство в конституционную монархию, как и королевство Нидерланды. Между ними установлен военный союз, в который входит наше королевство, как лидер и гарант. Совсем недавно к нам присоединились королевства Норвегия и Швеция. Это позволяет создать довольно сильную группировку, способную противостоять Германии но та постоянно наращивает свой военный потенциал и в любой момент может объявить нашему Союзу войну. У Великобритании недавно начался конфликт с Германским Союзом из-за поставок ресурсов, которые первая решила серьезно ограничить. Острый недостаток Германия испытывает в нефти, металлах и различных химических составляющих. Сейчас стоит вопрос о присоединении к санкциям, введенными Англией. Но есть риск, что это спровоцирует Германию к войне. Сейчас в нашей столице... Идут переговоры со всеми участниками по этому вопросу. Помимо этого, я забыл упомянуть про Японию, которая присоединилась к союзу с Германией еще в самом начале ее образования как республики. Так вот, послы всех европейских государств сейчас пытаются решить вопрос, как действовать в этом вопросе. Немцы с союзниками давят на то, что это ущемляет их интересы, и поставки должны быть продолжены в любом случае. «Переговоры пока остановите». Тут нужно играть в тонко и при этом с сохранением всех наших интересов. Просто возьмите паузу на три дня, пока я не выработаю стратегию дальнейшей политики. Одних успокойте, что ограничения будут введены, а других, что поставки будут продолжены, но, возможно, на других условиях. «Что происходит в Америке?» – спросил я. В Америке очередная война между Черным Западом и Белым Востоком. Чернокожее население заняло всю западную часть Северной Америки, вытеснив оттуда белое население, которое заняло восточное побережье. Королевство Техас распалось после смерти всех наследников в результате организованного покушения радикалами из Соединенных Штатов Америки. Теперь там гражданская война. Но помимо этого, они отражают атаки со стороны Мексики, США и Чёрных Штатов. Чем в итоге это все закончится, пока трудно понять. Но армия у них достаточно сильная поэтому конфликт там затянется надолго. В Российской Федерации сейчас идут массовые чистки среди правящей партии. Большую часть арестованных сгоняют в специальные закрытые города, где люди работают за еду по 14 часов в сутки. Кровавые расстрелы и массовые чистки не проводят уже давно. После попытки пойти по этому пути, некая организация чистильщиков открыла охоту на тех руководителей, которые были замешаны в массовых расстрелах и в пытках людей. У власти сейчас находится верховный руководитель, которого по идее выбирают, но выборы носят номинальный характер, так как в стране установлен тоталитарный режим. Правящая партия одна и любые другие в стране запрещены. В стране созданы тысячи совместных сельскохозяйственных общин, которые называют колхозами. Там люди трудятся также за еду. Мелкий бизнес в стране запрещен, а все материальные блага распределяются партией. Все, начиная от носков и заканчивая верхней одеждой, производится пяти видов и распределяется в зависимости от социального статуса и положения в партии. Промышленность представлена крупными заводами, что помогает серьезно снизить стоимость выпускаемой продукции, но при этом качество оставляет желать лучшего. Я сам посещал страну лет 7 назад с визитом. Картина, конечно, удручающая. Все одеты в разнообразные одежды нескольких тонов и фасонов. Все серое и унылое девиз партии в распределении всех благ между людьми. Также не приветствуются выделения в одежде и во внешнем виде, за это серьезно наказывают. Условиям нашего посещения были одинаковые: одежды серых тонов без ярких вставок и элементов. Все мне напомнило тюрьму, и настрой в обществе был очень похожий. Сопровождавшие нас люди боялись спросить лишнее слово или неправильно ответить на наш вопрос. При мне одного сопровождающего нас человека за то, что он интересовался моими часами. «Вывезли на машине в неизвестном направлении, и больше я его не видел. При этом я заметил это совершенно случайно. Одним словом, впечатление ужасное, и мне кажется, нам нужно сделать все, чтобы свергнуть этот режим», — доложил штабс-капитан. Я позвонил в колокольчик и сказал, «Давайте прервемся на обед и после него продолжим».